Глава двадцать восьмая Ровно в восемнадцать ноль-ноль в дверь номера постучали, и Эва с гулко колотящимся сердцем подошла к двери. Конечно, это был не Емпольский, а один из его охранников. «Арсен Павлович ждет вас? Евангелинова готовы?» Она только кивнула, не в силах даже пошевелить языком. «Так не пойдет, нужно взять себя в руки, а то она волнуется, будто на свидание идет». Это всего лишь ужин, чтобы там не напланировал себе и Польский. Взглянула в зеркало и едва удержалась, чтобы в сот раз не поправить платье. Оно сидело безупречно. Знакомый кутерей им прислал ей в подарок несколько сногсшибательных нарядов. Конечно, к такому платью не помешали бы украшения подороже и покрасивее, чем ее простенькая цепочка с кулончиком. Но подарки Макара она оставила в его квартире, а ей хватало, на что тратить деньги — Уж точно не на драгоценности. Волосы Эва решила не укладывать, попросила парикмахера просто их высушить и вытянуть. С макияжем тоже усердствовать не стала. Столько косметики, сколько накладывали ее во время конкурса, она за всю жизнь не использовала. Ну и ненавистные каблуки. Куда же без них? Вопреки ожиданиям, охранник не повел ее в ресторан при отеле. К слову, там была прекрасная кухня. Они вышли из здания и сели в автомобиль. Когда Эва увидела, куда ее привезли, чуть в ладоши не захлопала. Как она могла сомневаться? Ну, конечно, это будет «Ла Жоль-Верне», знаменитый Мишленовский ресторан на вершине Эфелевой башни, в который они с Навродскими и не мечтали попасть. Без предварительной записи. На высоту 125 метров доставил скоростной лифт, но когда Эва вошла в зал, то замерла в нерешительности, подумав сначала, что они ошиблись, и ресторан закрыт, потом как вокруг не было ни души а потом увидела арсена емпольский стал к ней спиной у самого окна сунув руки в карманы брюк и смотрел на расстилающийся внизу париж над которым уже начинали сгущаться сумерки как почувствовал обернулся и взгляды скрестились и восстановившейся тишине эви ясно послышался звон клинков Арсен качнулся на носках, как будто он волнуется. Наверное, ей стоит принимать какие-нибудь успокоительные таблетки. Слишком многое стало чудиться. «Рад тебя видеть, Евангелина». Эва очень постаралась, чтобы не стушеваться и не начать бормотать, как она благодарна ему за эту поездку. им польскому что-то нужно от нее самое время узнать, что именно. «Вы распугали всех посетителей, Арсен Павлович?» Она улыбнулась как можно шире и сделала несколько шагов вперед». «Я их нивелировал». Импольский тоже шагнул навстречу. «Не люблю, когда мешают». Он усадил ее за столик в центре и сам сел напротив. Официант разлил вино, сразу же начали подавать еду, и Эва с удивлением обнаружила, что заказанные блюда безошибочно соответствуют ее предпочтениям. «Навродские» ну конечно кто еще мог доложить арсену от эва была без ума во время их совместных походов по местным ресторанам?» она внимательно посмотрела на ямпольского тот улыбнулся кончиками губ в глубине глаз появился знакомый блеск и я рад что не ошибся в тебе эва выпьем за встречу в париже эва сделала глоток вино приятно холодило придавая уверенности Она поставила бокал и посмотрела в стальные глаза. «Итак, зачем я вам, Арсен Павлович?» Импольский одобрительно хмыкнул, уперся локтями в стол и сцепил пальцы. «Мне определенно доставляет удовольствие общение с тобой, Евангелина. И для этого вы притащили меня в финал конкурса?» Импольский снова сверкнул глазами. Его взгляд становился все более и более заинтересованным. «Ты себя недооцениваешь?» «Да нет, скорее, реально смотрю на вещи. Я не настолько красива, Лика была права в этом конкурсе, я заняла чужое место». его нервно сглотнула, вспомнив про опоры. «Надо следить за словами, в Париже тоже найдется достаточно мостов. Ты ошибаешься, Эва. Ты победила вполне заслуженно, потому что я тебя выбрал. Это действительно очень красивая девушка». «Бинго!» — он это озвучил. «А теперь набраться храбрости и нырнуть от страха под стол. Или хотя бы не зажмуриться. Так зачем же я вам? Осмелюсь предположить, что для определенного рода отношений вполне можно было начать прямо с Парижа. тебя так напряг конкурс». Его глаза искрились, его не сразу сообразила, что в них отражаются огнезажженных светильников — — Высокие каблуки — это настоящая пытка. Арсен откинул голову и захохотал, а Эва лишь ошалела-моргала. Он умеет не просто улыбаться, он еще и смеяться умеет. Чудеса. Агимпольский, отсмеявшись, вытер уголки глаз и посмотрел на Эву уже вполне серьезно. — Ты права, Евангелина, я не собираюсь предлагать тебе отношения. Я предлагаю тебе... «Стать моей женой». В воздухе повисла гробовая тишина. Казалось, было слышно, как внизу воды сены плещутся, а парапет. «Вы шутите?» Только и смогла выговорить ошеломленная Эва, когда к ней вернулась способность говорить. «Для шутки довольно накладно устраивать целый конкурс», — ответил им Польский. «Нет». — Эва, я не шучу, я вполне серьезен. Брак я тебе предлагаю фиктивный. Мы подписываем контракт на год, этот год ты играешь роль моей жены, и все, что требуется от тебя, — быть самой собой и демонстрировать на людях взаимные чувства. Должен заметить, что я достаточно сдержанный и не склонен к сантиментам, поэтому демонстрация супружеской любви от тебя потребуется весьма условно. — Ну, зачем это вам? А главное, зачем это мне?» «Видишь ли, мне предстоит заключить ряд выгодных контрактов, но у моих западных партнеров возникают определенные сомнения в связи с моим затянувшимся холостяцким статусом. Они думают, что вы гей?» «Осторожно», — спросила Эва, и импольский снова рассмеялся. был бы так, думаю, у меня бы вовсе не возникло никаких проблем». «Нет, Эва, они считают меня коронованным криминальным авторитетом». «Если ты понимаешь, о чем я...» Она кивнула, конечно, понимала. «А вы... не он?» «Нет, Евангелина, я не вор в законе». От у веселья не осталось и следа. Арсен казался предельно серьезным. В молодости у меня были трения с законом, так у кого их не было, когда поднимались большие деньги... А сейчас я добропорядочный гражданин бизнесмен, но согласись, что гораздо убедительнее будет для всех, если у меня появится жена и дочь, которыми я буду дорожить, и, соответственно, иметь далеко идущие планы для обеспечения их будущего. Любимая женщина, маленькая дочка, красивая семья — это послужит лучшей гарантией моих намерений. А почему бы... Во рту стало сухо, и облезнуло пересохшие губы. «Почему бы вам по-настоящему не найти женщину и не влюбиться? Почему по-настоящему не, не завести семью? в очень привлекательный мужчина, Арсен Павлович. Правда? Его глаза все еще смотрели настороженно, но теперь у них вновь появился знакомый блеск. «Я польщен, что ты считаешь меня привлекательным. Только это твое Арсен Павлович все портит» старайся обходиться без отчества, независимо от принятого тобой решения. Что касается семьи. Семь лет назад моя жена и сын погибли в ДТП. С тех пор у меня больше не возникало желания рисковать своим сердцем. Простите, я не знала. Пробормотала Эва. Я очень сочувствую вам, Арсен Павлович. Спасибо, Эва. Но давай вернемся к договору. Теперь я хотел бы озвучить твой профит. Итак, по истечении срока договора ты получишь определенную сумму денег и недвижимость в нескольких странах, а также сможешь оставить мою фамилию после развода, если он потребуется. Это так почетно. Она не смогла удержаться от вопроса, но Арсен как будто не заметил иронии. Без ложной скромности заявляю, что в определенных кругах моя фамилия приравнивается к титулу. Ты даже не представляешь, какие возможности перед тобой откроются, когда ты станешь им польской евангелина и когда им польской станет твоя дочь маша его взволноно заморгала а у тебя есть еще одна дочка нетерпеливо повел плечом арсен нет значит маша я ее у дочерю ну зачем вы моя дочь у нее даже руки затряслись что явно не укрылась от арсена напоминаю что по нашему договору я в тебя безумно влюбленно Это абсолютно нормально, когда мужчина хочет дать свое имя ребенку любимой женщины. И им польский еще что-то говорил, а ее насквозь пробивали невидимые токи. Сердце соднило, а потом запекло, будто старые раны открылись. «Я хочу дать твоей дочери свое имя». Макар говорил, что они нужны ему обе, и Эва, и Маша, — Он обещал развестись с Аленой, но тогда Эва сочла его слова ложью и не позволила удочерить собственного ребенка. Так насколько теперь честно по отношению к Макару разрешить это сделать постороннему мужчине? За деньги? А если она тогда ошиблась? Эва вновь облизнула сухие губы и спросила, понимая, как жалко и не к месту это сейчас звучит. «Арсен, пожалуйста, мне очень нужно знать». «Может такое быть, что мужчина хочет усыновить ребенка, а сама женщина ему безразлична?» И затаило дыхание. им Импольский смирил ее задумчивым взглядом. «Я правильно понимаю, что это вопрос не по нашему договору?» И, получив утвердительный кивок, скептически сморщил лоб. «Честно?» «Конечно, в жизни всякое бывает, но, как правило, нет. Если это не его ребенок, то нет». Не знаю, насколько тебя это утешит. Эва пыталась осмыслить услышанное. Наверное, нельзя принимать мнение Емпольского за единственно правильное, иначе... Иначе все плохо. Наверное, Арсен понял ее настроение, потому что перед ней оказалась протянутая ладонь. «Ты позволишь пригласить тебя на танец?» Эва в растерянности подала руку. Они танцевали под вечную любовь Шарля Азнавура, и Эва не заметила, в какой момент рядом оказалось панорамное окно. Вмиг ее схватили за плечи, развернули и так крепко жали, что чуть кости не захрустели. Арсен подтолкнул ее к самому краю, она почти касалась лбом стекла. Он сдавил ей плечи и заговорил, прожигая жаром до кончиков нервов. «Смотри туда, Эва, сейчас Париж лежит у твоих ног. Я не стану обещать весь мир, но я многое положу к твоим ногам, если ты согласишься». Это будет незабываемый год. Соглашайся, Евангелина. Не разочаровывай меня. Она в страхе зажмурилась, а потом распахнула глаза. Париж сверкал огнями, будто склонялся перед ней. И удивительно, но Эва в самом деле почувствовала себя особенной. «Чего ты хочешь? Скажи». «Вот здесь и сейчас». Импольский даже слегка встряхнул ее. «Хочу Машке образование дать. Не то Эва, дочь Импольского, и так получит все это. Еще!» Она колебалась ровно секунду, а потом на одном выдохе выпалила выставку. «Я я хочу выставку своих работ». Импольский ослабил тиски, а потом его все брал руки, когда Эва осмелилась посмотреть на него, удивилась, каким отсутствующим был его взгляд. «Нельзя». — сказал Арсен, продолжая разглядывать Эву. — Нельзя быть такой. — Какой? — спросила Эва, смутившись. — Непритязательный, Эва. Жена импольского может позволить себе много больше. — Я еще не согласилась. Протестующая мотнула она головой, но, натолкнувшись на выразительный взгляд, Арсена умолкла и повернулась к Парижу. У тебя есть время чтобы подумать ровным тоном продолжил им польский достаточно времени так они подадут десерт